Глава 10. На частном реактивном самолете, если лететь с максимально допустимой скоростью, расстояние между джидой и сектором Газа можно преодолеть очень быстро. Всего-навсего каких-то два часа, и вот уже вы попадаете на эту территорию, врезавшуюся клином между Израилем и Египтом. Землю крайней, просто невероятной нищеты, ставшую убежищем для полутора миллионов не имеющих гражданства арабов. и по меньшей мере двадцати групп, признанных Государственным департаментом США террористическими организациями. Бейрутская резидентура распорядилась, чтобы «Гольфстрим» торговца оружием был заменен принадлежащим ЦРУ Лирджетом. В отличие от пурпурно-золотой безвкусной роскоши, салон этого самолета был скромно расцвечен тремя оттенками бежевого. Такой интерьер, по крайней мере, не вызывал у меня мигрени. Несомненно, это было преимуществом Лирджета, недостатком же его, причем весьма существенным, оказалось отсутствие спальных мест. Я был вынужден всю дорогу сидеть, да и полюбоваться через иллюминатор было нечем, кроме бесконечных нефтяных вышек. Меня развлекали лишь собственные мысли. И, признаться, они оказались неважными компаньонами». Нельзя сказать, что я тщеславен, но умеренной дозой профессиональной гордости, несомненно, обладаю. И вот сейчас, когда я находился в самолете на высоте 30 тысяч футов, спрятаться от себя было некуда. Приходилось взглянуть правде в глаза. Я сошелся в схватке с Захарией аль и он одержал надо мной верх. Наверное, у меня с самого начала не имелось шансов. Он был слишком умен и ловок. чтобы я мог поймать его. Шутка ли сказать, человек, который пять сотен миль вез негашенную известь в горы Гендукуша на вьючных лошадях, пробираясь через едва ли не самую труднопроходимую местность на земле? Сарацин тщательно планировал каждый свой шаг, каждую мельчайшую подробность. Безусловно, этот тип предвидел и то, что люди моей профессии попытаются разыскать его. подобно беглецу спасающемуся от погони по свеже выпавшему снегу сарацин заметал следы еще четырнадцать лет назад купил свидетельство о смерти и с тех пор жил по фальшивому паспорту он слишком сильно опережал меня чтобы его можно было поймать однако нас вряд ли можно упрекнуть в некомпетентности разве была у нас возможность хоть в чем то действовать иначе из десяти человек знавших страшный секрет, восемь были правительственными чиновниками, которые не только хранили молчание, но и действовали с поразительным проворством. Без риска впасть в хвостовство, скажу, что два других члена группы, Шептун и я, были одними из лучших в мире спецслужб, да и к тому же вооружены всеми ресурсами и технологиями, которые только могла предложить самая могущественная страна на свете. Мы как хищники высшего порядка. были жестоко запрограммированы на охоту. И тут мне кое-что пришло в голову, а ведь далеко не всякий высокоорганизованный хищник охотится. Акула, например, преследует добычу, однако крокодил лежит себе тихо в тростнике и ждет, пока жертва сама не придет к нему. В этот момент я понял, в чем заключалась наша ошибка. Мы охотились. вместо того, чтобы ставить капканы. У нас не было шансов в прямолинейной погоне, преступник намного опережал нас. Но когда устраиваешь ловушки, стартовый рывок не столь важен. Осталось ли у нас время? Возможно, у нас есть еще карта в запасе. Еще один бросок кости. Последний патрон. Нам необходимо как-то извлечь сарациной из тени. заставить его выйти к водопою. Не замечая ни облаков, ни нефтяных вышек, я глядел в иллюминатор так долго, что, казалось, прошло полжизни, и в конце концов поверил, что у нас есть шанс. Эта надежда основывалась только на одном — уроке, полученном много лет назад в офисе женевского банкира. Любовь — не слабость, а источник силы. Отстегнув ремень безопасности, я встал. Не сразу сообразил, что из-за турбулентности реактивный самолет раскачивался даже в ясную погоду. Беспокоиться об этом было некогда. Я прошел в переднюю часть салона, едва не пробив крышу, когда самолет совершил внезапный нырок. Схватился за спинку сиденья и не то заполз, не то влетел в маленькую кабинку, где был установлен защищенный от прослушки телефон ЦРУ. Схватив трубку, я набрал номер.